Глава восемнадцатая. Варя. Вадим отвез меня за город к своим родителям. В час, когда мы появились, там был уже очень поздний вечер. Я не увидела сына, потому что Ванечка спал. Поэтому мне просто отвели одну из спален, а на следующий день я уже встретилась с домочадцами, родителями Вадима. Я уже была знакома с Макаром Дмитриевичем и Региной Петровной, но помню, что они относились ко мне довольно прохладно. Может быть, они считали, что зря их сын женился на женщине старше своего возраста, к тому же имеющую дочь от другого мужчины. К тому же потом, спустя много лет, Вадим привел в дом ребенка, не своего. «Не знаю, какие именно были проблемы у пары Вадима Оля, но факт оставался фактом. У родителей Вадима не было родных внуков. Может быть, они огорчались, и именно поэтому встретили меня вежливо, но без особого энтузиазма. К тому же я знала, что где-то в этом же доме находится Оля, которая и вовсе не вышла меня встречать». но главное, что у меня есть возможность возиться с Ванечкой. Я сразу же беру его на руки и прижимаю к себе. Он пахнет сладко-сладко. Я с трудом сдерживаю слезы радости и провожу с ним весь день. Мне никто не запрещает перемещаться по дому, но я нахожусь в основном лежа в детской гостиной и кухне, когда Ванечку нужно кормить. А Вадиме я вспоминаю лишь вечером, когда он появляется после ужина и справляется, как у меня дела. «Хорошо. Есть новости?» «У меня никаких, если ты интересуешься бывшим, он не выходил со мной на связь». Вадим прочищает горло. «Не хочу тебя расстраивать, но я навёл справки о нём. Кажется, он снова принялся за старое. Увы, мне жаль. Именно поэтому ты пострадала. Я решил, что тебе не стоит находиться одной». Мы сидим в гостиной, на полу разбросано множество детских игрушек. Родители Вадима смотрят мелодраму на первом. Оля находится рядом и сидит в напряженной позе с идеально прямой спиной. Ванечка прерывает едва начавшийся разговор и обнимает меня за ногу. Он ластится ко мне больше, чем Коля. Не знаю, чувствует ли он, что я его настоящая мама, или просто ощущает искреннюю любовь и заботу, поэтому весело топает ко мне и даже пытается кормить игрушечные ложечки. Я обнимаю Ванечку, предварительно посмотрев на Вадима, не против ли он. Отчим едва заметно кивает. Я не против. Посидим еще немного. «А Оля, кажется, сильно устала, чтобы возиться с сыном. Она хочет поспать, да, Оль?» С нажимом спрашивает Вадим. Супруга Вадима поднимается и, не сказав ни слова, на прощание уходит. Вадим пересаживается поближе и забирает у меня Ванечку, начиная покачивать его на ноге. «Я не шучу, Варя», — говорит он. «Угрозы реальная. Ты будешь находиться в безопасности только рядом с человеком, на которого боятся напасть открыто». Отчим наклоняется в мою сторону, шепотом обжигает щеку и раковину уха: Ты будешь в безопасности в моем доме. Раньше я считала, что Рената многие боятся, но теперь понимаю, что такие люди не боятся никого и ничего. Ты пострадаешь глупая, говорит беззлобно. «Это только начало, и если вдруг ты откажешься от моего предложения и решишь жить одна, то очень скоро поймешь, что совершила большую ошибку, и мы оба знаем, к кому ты обратишься за помощью. Сейчас двери моего дома открыты для тебя, но плюнешь мне в душу еще раз, и я не стану помогать». «Что ты предлагаешь? Жить у тебя на издивении? «Откровенно говоря, мы подыскиваем новую няню». «Оля не справляется с Ваней, а прежняя няня устраивает нас во всем, кроме того, что она не сможет отправиться вместе с нами в столицу. Я предлагаю тебе остаться. Ты ладишь с Ваней, не глупая. Думаю, справишься, и не будешь на иждивении. дразнит. «Если это так важно». «Я могу подумать?» «Да или нет, прямо сейчас», — требует Вадим. «Да». Чудовищная ситуация, в которой я оказываюсь няней для родного сына. Театр абсурда какой-то. Но главное, что Ваня рядом, мой сын, и я смогу смотреть, как он растет. Только с рождением сына я поняла, что способна на многое, но не ради себя, а ради него. И отказаться ради его безопасности, и находиться рядом, но не имея на него никаких прав. Не знаю, что будет потом, когда Ваня вырастет и поймет, что я не была его мамой по-настоящему. Поймет ли он меня? Однако сейчас мы вместе, и Вадим не собирается разлучать меня с сыном. Я попросила отчима, чтобы меня отвезли на квартиру за своими вещами. В ответ он повез меня в город, но не за старыми вещами, а за покупками, проявляя ко мне много внимания. И чем чаще мы общались, тем больше времени он проводил со мной. Наедине с Вадимом я всегда ощущаю смутную тревогу от его жестов и близости, но когда рядом сын, чувствую себя увереннее. Минусов в моей ситуации очень много. и один из них — почти неприкрытая неприязнь Оли ко мне. Жена Вадима почти не дает о себе знать, она избегает общения со мной и почти всегда молчит, когда вся семья собирается вечерами у гостиной. Но когда мы случайно пересекаемся взглядами, Оля всегда смотрит на меня с ненавистью. От такого взгляда становится не по себе. Рассказать Вадиму о том, что его жена смотрит на меня косо и что мне это даст, Я просто стараюсь избегать общения с Олей. Понимаю, что конфликт не исчезнет сам по себе, но пока не набираю смелости поговорить с ней открыто. Не понимаю причин ее ненависти. Я не сделала Оле ничего плохого и не настраиваю ни Вадима, ни Ваню против нее. Я просто замечаю, как она сама общается с Ванечкой и не замечаю в этом тепла. Даже наличие няни при той, которая считается мамой, говорит уже о чём-то. Я бы поняла, если Оля работала и была сильно занята, но, насколько мне известно, Оля ничем таким не занимается, только посещает спортивные занятия для поддержания фигуры в идеальной форме. Как бы я ни пыталась понять Олю, у меня это не получается. Я не избегаю встреч с ней, но и не ищу открытого контакта. Однако мы сейчас живем в одном доме, и не контактировать с ней не получается». Оля всё же ведет себя как ревнивая собственница, накапливая недовольство и иногда выплёскивая его на малыша. Как-то вечером она решает поиграть с малышом в конструктор. Но малышу пока интереснее просто ломать и раскидывать кубики, чем строить. Замечаю, что Олю это злит, но стараюсь не вмешиваться. Терплю до последнего момента. Но потом Ваня проливает сок из бокала прямиком на дорогой ковер, и Оля отвешивает подзатыльник, прошипев зло. «Криворукий засранец!» «Прекрати немедленно и не распуская руки!» Мгновенно встреваю я, забираю Ванечку к себе на руки. Малыш похныкивает, обидевшись на подзатыльник. «Отдай его мне!» — требует Оля, дёргая Ваню за ножку, словно он простая кукла, а не живой человек. Придерживаю Ваню за спинку одной рукой, второй ударяю по запястью Олю и откидываю её руки со словами. «Не смей поднимать руку на сына!» Она мгновенно краснеет и вскидывается злой коброй. «Не смей!» — повторяю тихо. И клянусь, в этот момент я готова убить Олю за то, что она обижает моего ребенка. Да пожалуйста, я жалею, что Вадим предпочел взять в семью чужого ребенка, чем разобраться со своими проблемами. Этого уже не изменить, но мне неприятно, что ты находишься в доме, противно видеть, как ты смотришь овцо несчастной на моего мужа. Оля шипит мне еще что-то, но я не слушаю ее злобных реплик. Просто поднимаюсь на второй этаж, чтобы искупать Ваню и уложить его спать. Он засыпает довольно быстро, обняв большого мягкого слона. Спокойной ночи, сладкий. Целую его в лобика и осторожно выхожу из детской комнаты. Я просто хочу выпить чаю и направляюсь к лестнице, но там меня караулит Толя. Мы еще не договорили. Я не собираюсь с тобой разговаривать. «Думаешь, я смирюсь с тем, что ты хочешь увести у меня мужа?» «Что-что? Оля, ты с ума сошла? Вадим мой отчим!» «Отчим? Не отец! Вадим всего лишь твой отчим! Я прекрасно знаю, какие мыслишки между вами проскальзывают! Я все вижу и требую прекратить это!» «Оля, у тебя паранойя!» «Говорю, устала, желая пройти!» «Паранойя? Тогда почему Вадим выбрал меня? Мы с тобой сильно похожи, а у меня еще такая же прическа, зеркальная твоей!» «Всегда зеркальная. Если тебе вдруг взбредёт в голову стать лысой, от меня Вадим потребует того же. Считаешь меня дурой? Дур здесь нет. Держись от Вадима подальше!» — рыкает. «Отцепись, надоело слушать твой бред!» Отняв руку из захвата пальцев, Фоли, поворачиваясь к ней спиной. «Это большая ошибка». Роковая, потому что в следующий же миг Оля толкает меня в спину обеими руками. Толчок очень сильный, я лечу вниз с лестницы. Слышу ужасно противный хруст, и острая боль пронзает мое тело насквозь.